«И все-таки красавец! Умели предки брутальные вещи делать!» Мартынов кивнул, задумчиво разглядывая трехбашенное чудовище, окутанное клубами дыма. Перебранный, что называется, по косточкам танк завелся с первой попытки, но дымил пока что как паровоз. Вокруг танка суетились механики, пытаясь сообразить, что они сделали не так, или же просто все само устаканится, когда двигатель наконец-то прогреется. «Это радует», — задумчиво ответил наконец полковник. «Я, к слову, не раз слышал, что в бою этот танк показал себя очень неплохо. Во всяком случае, равных ему пока немного». «Действительно». Т-28 не только выглядел грозно, но и вооружен был неплохо. Короткоствольная трехдюймовка примерно соответствовала по возможностям немецким ПЦ-4. Да и броня с учетом экранов была не хуже, с бортов даже лучше. Единственно, пулеметные башенки с их относительно малыми секторами обстрела и неважной защитой для стрелков выглядели откровенно лишними. Ну и размеры. Вполне сравнимы с недоброй памяти Абрамсом, а по высоте чудо советского танка «Прома» даже и повыше будет, что для скромных характеристик явное излишество. Хромов еще немного полюбовался на гиганта, к слову, дымящему уже вроде как поменьше, посмотрел на остальные приобретения. уже полностью отогретые, сверху даже очищенные от грязи БТ, как раз сейчас пытались реанимировать. КВ пока ждал своей очереди. В баках его солярки, правда, было совсем немного, но, как успел сообразить Хромов, у них часть грузовиков на дизелях. Так что топливо имеется. Пожалуй, когда танки введут в строй, а можно будет учинить куда больше тарарам, чем раньше. Я бы на твоем месте не спешил радоваться. Немного осадил его пыл Мартынов. Нам лишний раз светиться не стоит. Это почему? Сейчас мы можем размазать какой-нибудь танковый батальон. Потенциально высокая эффективность может оказаться не меньшей проблемой, чем низкая. Это как? «Ну, вот тебе исторический пример из курса средней школы. Как Рим победил Македонию. Помнишь?» хм, Хромов задумался. Кажется, в учебнике писали, что македонская фаланга на пересеченной местности потеряла монолитность строя, и легкая пехота, в основном греческие наемники, ворвались внутрь ее строя. Греки, кстати, были в той войне на стороне римлян, поскольку им обещали независимость от Македонии. Так что воевали они храбро и моментом воспользовались, первыми оказавшись внутри построения, македонин. Там длинные копья македонцев — сарисы. «Что? Копья фалангистов назывались сарисами», — пояснил Мартынов. — Ну, пусть так, хотя вряд ли это важно. Главное, они оказались чрезмерно длинными, а потому бесполезны в рукопашной. В общем, получилась резня. В известной степени так и было, но не совсем. То есть? Дело в том, Мартынов откинулся назад, упершись лопатками в стену. Что в обеих армиях был весьма разношерстный состав. Ядро, так сказать, из стержневой нации плюс куча союзников. Они отличались как по выучке, так и по вооружению. Греков, кстати, хватало с обеих сторон, хотя не в этом суть. Так вот, в те времена прием, слабый центр, сильные фланги еще был не то чтобы неизвестен, скорее, не особо применялся. Македонине расположили свою фалангу в центре, и она прекрасно себя показала. Не было никакого разрыва строя, передовые части римлян были смяты, а вот союзники на флангах продвигаться с той же интенсивностью не смогли, отстали. В результате фаланга оказалась с открытыми флангами, куда римляне и ударили. Вот тогда уже получились и разрыв строя, и потери управления войсками, и прочие радости жизни. Однако все это не потому, что фаланга была плоха, а лишь из-за несбалансированности армии. Ладно, вот только какое это имеет отношение к нам? Самое прямое. Да, сейчас мы сильны и эффективны. Однако ровно до того момента, как против нас развернут кадровые части с реальным боевым опытом, Пока наши удары можно сравнить с укусами пускай не комаров, но хотя бы слепней, мы в относительно комфортных условиях, от нас могут отмахиваться, могут попытаться прихлопнуть, но все это походя, не отвлекаясь от главной задачи. А значит, тихой сапой и не торопясь, мы вполне можем нанести противнику урон в совокупности куда большей, чем если единовременно. вложимся в крупную акцию и останемся при этом в числе живых. Согласись, тоже немаловажно. На громкую же операцию фрицам отреагировать придется, а полнокровная дивизия раскатает нас в блин-походе. Так что, что там дивизия? Полка хватит. Надеюсь, ты помнишь, чем закончилась твоя предыдущая эскапада? Хромов вздохнул, ставший уже почти легендарным рейд на бронепоезде, качественно разворошил осиное гнездо. Он тогда успел все же уйти, оказавшись последним, кто вырвался из кольца. Немцы же уверены очевидно в том, что такой шухер одним лишь бронепоездом с малым экипажем не нанести, больше месяца кошмарили огромный район. Сообщников, небось, искали. Следующая мысль, пришедшая ему в голову, была совершенно неожиданной. Пару секунд, обдумывая ее, Хромов пришел к выводу, «А ведь, может быть, и так». Еще пару секунд подумал и осторожно спросил. «Слушай, Александр Павлович, так ты из-за этого не пытаешься на связь с нашими выйти?» «Ну, разумеется», — усмехнулся полковник. «Только догадался?» Знаешь, даже подумать не мог. А зря, а думать оно полезно. Все просто ведь, если я выйду на связь с командованием, в общем-то это возможно и даже не очень сложно. Радиостанции у нас есть. Не хватит мощности. Соберем что покруче, это не сложно. И после этого мы с большой вероятностью погибнем, потому как нас незамедлительно попытаются загрузить чем-то нереально важным. может статься действительно важным и масштабным, тем более танков у нас сейчас более чем в иной дивизии. Очень может статься погибнем с честью и пользой, а может и выживем, решив задачу фронтового уровня. Помечемся, как травленные зайцы, а потом нас все равно накроют. Как-то мрачно. «Запомни, малыш, война!» Это цепь разменов. И если командованию разменяет нас, к примеру, на время покажется выгодным, это будет сделано, не задумываясь. Но ни я, ни ты в подобном размене не заинтересованы. Понятно? А отказаться объявят предателями. И будем мы тогда чужими для обеих сторон». «Тоже не самый лучший вариант, поверь». В общем, поводов для размышления тот разговор оставил изрядно. Хорошо еще повод был. А вот со временем дело обстояло как-то не очень. Слишком много времени и сил занимала возня с наследием минувших боев. И если Т-28, прогревшись вполне уверенно, поехал, благо конструкция была хорошо доведенная до ума и весьма надежная, то с остальной техникой дело обстояло хуже. Оба БТ упорно отказывались заводиться. К слову, оба были в дизельной версии. Их перекопали, такое впечатление, до последнего винтика. Но пока что даже золотые руки немецких специалистов не могли заставить бывшие авиационные, а ныне танковые движки Заработать, что, между прочим, говорило об их качестве не самое лучшее. А вот КВ завелся, причем с первой случайной попытки. Один из танкистов умник решил проверить, а вдруг и ведь сработало, двигатель взревел, окутался сизым дымом и неожиданно ровно застучал. А вот только как бы хорошо ни работал двигатель, если трансмиссия. смерзшейся грязи танк все равно с места не сдвинется и в результате еще неделю пришлось потратить на приведение ее в божеский вид что для такого гиганта да еще и с помощью только лишь подручных средств настоящее достижение зато пока занимались приведением танка в божеский вид произошло сразу два события изрядно встряхнувших их местечковое болото И нельзя сказать, что эти события были радостными. Хотя одно из них таковым оказаться было вроде бы просто обязано. Если конкретно, началось-таки контрнаступление под Москвой. В том, становившемся не то чтобы забытым, а скорее поддернутым дымкой, будто огороженным матовым стеклом, родном мире, Красная Армия рванула вперед еще в декабре 41 первого года. И неплохо так рвануло, местами отбросив немцев километров на двести. Так что Гитлеру пришлось использовать заградотряды, иначе отступление его армии превратилось бы в панические бегства. Не везде, конечно, русским сопутствовала удача, но все же общий результат оказался более чем неплохим. Здесь и сейчас расклады оказались совсем иными. Во-первых, среди участников не оказалось такой знаковой фигуры, как Жуков. Во всяком случае, такой вывод можно было сделать на основании данных радиоперехвата, который у Мартынова ныне был поставлен на широкую ногу. С легкой руки Хромова, успешно использовавшего этот метод, во время своего рейда бойцы принялись тащить все, что имело хоть какое-то отношение к радиоделу. Образовалась большая куча радиохлама, но из этого барахла знающий человек может собрать многое, да и вполне исправных радиостанций хватало, что русских, что немецких. В общем, эфир ныне слушали 24 часа в сутки на всех доступных частотах, а уже на основании полученной информации Мартынов реконструировал события, как он сказал его этому. учили. Так вот, Жуков наглухо засел в Ленинграде, где наладил устойчивую оборону и, кроме того, сумел пробить достаточно широкий коридор, по которому было налажено снабжение города. В общем, как бы ни твердили в будущем, что Жуков — мясник, заваливающий немцев трупами, по факту он был вполне компетентным и грамотным полководцем. Зато под Москвой отметился буденный. В той истории, как рассказал Мартынов, он командовал резервным фронтом, который бездарно раздергали, затыкая дыры в обороне. К началу контрнаступления никаких значимых должностей он не занимал. Здесь и сейчас же фронт сохранился, а видать ситуация была малость благопристойнее. И, соответственно... его войска были введены в дело куда более массово. По всему выходило, что сил и средств не только сохранили, но и подтянули, мобилизовали, подготовили куда больше, чем в родной истории. Следовательно, и результат должен был выглядеть куда интересней. Но сложилось как-то не так. Не было прорывов, охватов, угроз окружения. Немцев тупо давили, используя численный перевес. Давили сильно, захватчики пятились, иной раз довольно шустро. Но чего-либо похожего на панику не проявилось. Зато Красная Армия довольно быстро растеряла наступательный задор и большую часть танков. В общем, наступил коллапс, а с ним и угроза, что фрицы соберутся силами и переломят ход сражения. В конце концов, еще недавно подобное у них прокатывало, и какой-нибудь Клейст, Манштейн или, вроде бы, оправившийся от ранения Гудериан, найдя слабое место и как следует туда ударив, вполне могли развалить Советский фронт особой устойчивостью в этот период не отличающийся. Как ни удивительно, ситуацию немного спас Будённый. У старого кавалериста на тот момент оставалось не так много войск. Практически все, что у него было, раздергали-таки на вспомогательные нужды. Однако четыре кавалерийские дивизии он все же наскреб, и, видимо, решив вспомнить молодость, зашел с Тузов. Получилось, на удивление, неплохо. Пользуясь тем, что фронт в период таких операций никогда не бывает сплошным и стабильным, Он лично возглавил кавалеристов и ухитрился виртуозно, как через игольное ушко, протащить их лесами. Не только, собственно, кавалеристов с легким стрелковым вооружением, но и артиллерию, службы тыла, даже танкистов с их легкими машинами, но громоздкими службами обеспечения. В общем, нежданно-негаданно в тылу у немцев образовалась мощная группировка. А когда озверелые кавалеристы гуляют по тылам, это страшно. В общем, тогда немцев и опрокинули. К сожалению, на достаточно узком участке фронта, но все же и это на общем фоне выглядело успехом. Заставили врага отступить не столько даже потери, сколько полная дезорганизация логистики. Все же кадровые солдаты — это вам не партизаны. а для которых один рельс испортить уже достижение. Фактически кавалеристы оседлали железные дороги, уничтожили или захватили десятки складов, блокировали подход немецких подкреплений, да и с трудом держащие фронт части получили ощутимый удар с тыла. Правда, и цену за это пришлось заплатить немалую, Достаточно сказать, что сам героический маршал был награжден звездой героя в госпитале, куда его привезли с тяжелыми ранениями обеих ног. Однако, вряд ли он жаловался. В общем, какая-никакая победа все же была, но хиленькая, откровенно говоря. Учитывая расклады, даже обидно. Мартынов же и вовсе злобно фыркал и утверждал, Все из-за того, что к планированию опять подпустили Багромяна. А вот на вопрос Хромова, при чем тут советский маршал, лишь усмехнулся. Маршалом он станет позже, намного позже. Пока же он штабной и, на мой взгляд, не самый лучший. То есть... Ты слышал о провале наступления на Харьков? Читал когда-то. Вроде там Тимошенко накосячил. и он тоже но тимошенко просто сделали крайним дескать он был главным ему и отвечать логика есть конечно только ущербная на самом деле этот ушлый хохол дело знал туго а вот ступенькой ниже хватало тех кто натворил ошибок ибо громян один из них там недоработки штаба изо всех щелей лезли вот оно как задумчиво протянул сергей «Именно, да и вообще. Хотелось бы мне на него посмотреть внимательно. Он ведь еще и армянский националист. Наворотил дел в годы революции. Впрочем, тогда все косячили. А Вот черт! И что, в целой армии никто не видит? Остальные не лучше. Да и... Знаешь, откровенно говоря, нет у нас армии. Нет!» В смысле? В прямом, наши солдаты не хуже германских. Лучше даже, наша техника мощнее. Но армии как таковой у нас нет. Есть люди и техника, но управляемость теряется где-то на уровне дивизии. Взаимодействие танкистов и авиации, например. Ты где его видел? Мартынов, которому, видимо, хотелось выговориться, продолжала еще долго, Но Хромов уже не слушал. Мир в очередной раз показал, что он сложнее, чем кажется. И мозгу требовалось время, чтобы воспринять новую информацию. А потом произошло второе событие, до да такое, что все задвигали ягодицами вдвое быстрее. И называлась картина «Явление карателей народу». Выглядело это так. Где-то к вечеру в деревню галопом влетел конь, на крупе которого без седла, вцепившись обеими руками в гриву, распластался едва одетый пацан лет двенадцати. Без шапки, босиком, в какой-то непонятной телогрейке на плечах, в общем, учитывая зимнюю пору, такая морозостойкость выглядела круто и недвусмысленно показывала всем собравшимся, случилось что-то по-настоящему серьезное, ибо в ином случае нормальный человек так бы себя не повел. Мальчишку сдернули с лошади, унесли, на ногах он уже не держался, в дом, растерли самогонкой, немного влили и внутрь. А еще через несколько минут, самую малость придя в себя, он начал говорить торопливо и сбивчиво. Так, словно его сознание уплывало, стараясь отойти как можно дальше от реальности, и парня можно было понять. До села, в котором он жил, большого под сотню дворов, было порядка сорока километров, и с утра в него вошло подразделение немцев. Крайне неприятно, однако не критично, случалось уже такое и не раз. Все же расположилось село на достаточно крупной дороге, по которой немцы ездят не то чтобы каждый день, однако довольно регулярно. Так что заезжали уже не раз и не два. Гарнизона, правда, не оставляли, по их мнению, хватало старосты и нескольких полицаев, которые надо отдать должное, хоть и пошли служить к немцам, но больше для виду. Положено найти вам местную власть и местное же вооруженное формирование. Своих не забежали, А Даже за десятком местных коммунистов, решивших организовать партизанский отряд, а вот это уже интересней, охотились чисто формально. Проще говоря, когда партизаны являлись в деревню, чтобы навестить семьи, у полицаев наступала временная слепота. Короче, обычная стратегия выживания на захваченной врагом территории. Так вот, появление немцев вначале казалось неприятной рутиной. Вот только никто даже не подозревал, насколько она окажется неприятной, поскольку немцы с какого-то перепугу решили провести акцию устрашения. В общем, деревню помножили на ноль. Полицаев во главе со старостой расстреляли, мужиков повесили, женщин и детей загнали в колхозную конюшню, благо она была здоровенная, приперли двери и подожгли. Хромов подобное уже видел и не раз. Мерзкая ситуация, хотя по нынешним временам и вполне обычная. Ругался народ, конечно, здорово, не стесняясь, ни женщин, ни детей, которых выгнали, разумеется, но они наверняка подслушивали. И как это часто бывает в такие минуты, каждый ругался на привычном с детства языке: русском, украинском, татарском, казахском, даже на идише. А парень вдруг вскочил и заорал, тыча пальцем в Ильвеса. А потом схватил со стола нож и прыгнул на него через всю комнату, не хуже, чем иная рысь. Хромов и Селиверстов нашли товарища как раз в момент, когда он с эстонской педантичностью заканчивал сборы. а Даже не обернулся, когда они вошли. Хромов несколько секунд наблюдал за процессом, оперевшись о стену, а затем поинтересовался. «Далеко собрался?» Томас не ответил, лишь зло дернул щекой с длинной свежей царапиной. Мальчишку успели, конечно, перехватить, но он почти достал не ожидавшего подобных эксцессов разведчика. Во всяком случае, если бы не отменная реакция стоявшего рядом с Ильвисом бойца, ходить бы ему без глаза. А так даже шрама не останется. Наверное. Видя, что слова не помогают, Селиверстов подошел, взял Ильвиса за плечи, резко встряхнул. Тот дернулся, освобождаясь, выругался, мешая русские и эстонские слова. Хромов, наблюдая за этим цирком, стукнул кулаком о стену, так что бревно загудели. «Отставить истерику!» Эльвис резко повернулся. Хромов мысленно присвистнул. «Зря говорят, что эстонцы заторможенные флегматики, совсем зря!» «Таким бешеным взглядом, наверное, можно было резать металл не хуже лазера. Вот только бешенство плохой советчик в бою...» и чем сильнее полыхает в глазах огонь, тем меньше живет их обладатель. Старшой, ты меня не держи. Успокойся, но оказались там твои земляки, что с того? Уроды, везде встречаются. Действительно, все просто ведь. Немцы грязную работу делай частенько брезговали, вот и использовали для этого команды из коллаборационистов. О том, что в них частенько брали хохлов и прибалтов из тех, кому новая власть не сильно нравилась, Хромов в своем времени слышал не раз. Иное дело, что там вроде бы процесс массового набора предателей начался позже. Но здесь и сейчас история развивалась чуть иначе и в общем и целом пока не столь благоприятно для немцев. Так что могли и раньше подсуетиться. почему нет? В общем, отбрасывая лирику, в сухом остатке получалось, что в сожженной деревне поработали эстонцы. Может, не только они, но и эстонскую речь спасшийся опознал четко. Именно по ругательствам. Сам-то он в языках не разбирался, но то, что выдал Ильвис, один в один совпадало с руганью многих карателей. И сейчас Ильвис намерен был пойти и убить всех, кто опозорил его народ. И тот факт, что его грохнут моментально, роли сейчас не играл ни малейший. «Старшой, я все равно пойду». «Да пойдешь, пойдешь, куда ж ты денешься?» Хромов хлопнул товарищ по плечу, вроде как примирительно. Однако на самом деле для того, чтобы иметь повод стоять рядом. И если тот попытается наделать глупости, вырубить его быстро и без вреда для здоровья. Уж что-что, а это он умел. Только извини уж, не один, вместе пойдем. Не доверяешь? Не хочу терять хорошего бойца. Одного тебя положат, а вместе? Положат троих? С ума спятил. Всей группой пойдем. Возьмем пару танков и закатаем их в землю. Понял? А вот танки я вам использовать категорически запрещаю. Все трое подпрыгнули, как по команде, поворачиваясь в сторону двери. А там стоял и устало глядел на них полковник Мартынов. Улыбнулся одними губами, как матерый волк. Глаза остались спокойными, жесткими. — Почему? — Сергей, вот ты умный, а иногда такие дурацкие вопросы задаешь. — Сам подумай. Если немцев раскатать танками, то как только их командование узнает, а оно узнает, поверь, на нас разом начнется охота. Она в любом случае начнется. Да, но это будут полицейские силы, а не полноценная войсковая операция. Нам пока не стоит лишний раз светиться. В прошлый раз едва ушли, сейчас может так и не повести. «В общем, бери своих людей, можешь еще кого, если сочтешь нужным, и работай. Зря я вас, что ли, учил?» «В общем, это не должно ничем отличаться внешне от местных обычных партизан. Все ясно?» «Ясно», — мрачно кивнул Хромов. «Остальные тоже были, похожи не согласны с полковником. Но спорить никто даже не попытался. Дисциплина — наше все». Я бы вас вообще не отпустил, если честно. Полковник, иди к черту. После того, что эти скоты натворили, ты уж извини, но не могу я так сидеть. Хочешь развеяться? Дождись кремации. Спокойно, не скалься. Это я так. Нервы уже тоже ни к черту. Обещай только на рожон не лезть. Постараюсь. Вот и ладно. а сейчас спать а выходите завтра утром